Глава девятая. Вернувшись в отель, с о л и Рома, я не сразу поднялся в номер, а отправился в малую гостиную и сел за компьютер, находившийся в свободном доступе. Я стал искать в интернете информацию о д ж о р д а н а Бруно. Читал все подряд без разбора, но поначалу у меня перед глазами стояло только лицо Мари. и Запах ее духов еще долго обволакивал меня, хотя от него сохранилось лишь воспоминание. Когда я спустя всего лишь час поднимался к себе на третий этаж по лестнице с красным ковровым покрытием, моими мыслями полностью завладел Бруно. Его доминиканское воспитание, его энтузиазм, его неутолимое любопытство, его увлечение магией и герметизмом, его искусство памяти. Искусство памяти — название одного из ранних трактатов д ж о р д а н а Бруно «Ars m e m o r i a 1582 год. Его представление о космологии, множественности его миров, его знания, его поэзия, недоверие к догмам, из-за которого ему пришлось покинуть орден, бесконечные скитания по Европе, где ему не позволяли преподавать ни в одном университете, его смелость, все это. Процесс над ним длился 8 лет и закончился казнью на костре. И его произведения, конечно, начиная с их названий о бесконечности вселенной и мирах. изгнание торжествующего зверя о героическом энтузиазме. Я развернул клочок бумаги, который сжимал в ладони, и стал читать записанные строки. Когда свободно крылья я расправил, тем выше понесло меня волной, чем шире в е я л ветер надо мной, так дол п р е з р е в я высь полет направил. Дедалов сын себя не обесславил падением, мчусь я той же вышиной. Пускай поддук как он. О героическом энтузиазме сонат шестнадцатый перевод Эфроса. На п о с л е д н е й с т у п е н ь к е перед своим этажом я споткнулся. Горничная, стоявшая у тележки со стопками чистого белья и хозяйственными принадлежностями, негромко охнула, поднеся ладонь к р т у Я еле-еле удержался на ногах, посмотрел на нее смущенно улыбаясь, но все равно дочитал. Конец иной не нужен мне. не яль от в а г у с л а в и л Я включил телефон и обнаружил, что Амандина оставила мне несколько голосовых сообщений. Не прослушивая их, я ей позвонил. Она была так рада слышать мой голос. Я ей напомнил, что мы разговаривали только вчера. Вот если бы прошло два месяца, тогда другое дело. Гаспар, понимаешь, накопилось столько новостей: центр искусств в Берлине, именитый м е ц е н а т из Люксембургской страховой компании. Предложение из Японии о предоставлении арт-резиденции на острове Наосима, цикл лекций на трансатлантическом круизном лайнере. Какой успех, прокомментировал я. Эмандина обозвала меня привередой. Честно говоря, тебе бы порадоваться такой удаче. Я и радуюсь, не сомневайся. Неужели? Что-то не похоже. Как тебе время? Хорошо, сказал я. И все? Я решил проявить великодушие и пустился в рассуждение о мягкости климата, об охристых оттенках фасадов, о п а л а ц а Фарнеза и сверкающих водах Тибра. А Даргер? Я над ним р а б о т а ю ответил я. Не покладая рук. Врешь. Тебе не о чем беспокоиться, сказал я. Мы помолчали. Представь себе, вновь заговорила Амандина. Вчера вечером я ужинал с Соней. Мы говорили в том числе и о тебе, что неудивительно. Расставаясь, мы не сдержались и поцеловали друг друга. Я имею в виду, как влюбленные. Да? Она классная. Это точно, подтвердил я. Опять наступила пауза. Мне хотелось бы кое о чем тебя попросить, сказал я. Я слушаю. Не могла бы ты к моему приезду собрать для меня материалы о д ж о р д а н а Бруно? А кто это? Джордана Бруно. Итальянские ученые XVI века. Это имеет отношение к твоей работе? Вполне возможно, пока не знаю. Там посмотрим. Бруно. Пишется как имя? в с ё верно. Поищу. Пообещала Амандина. Ты уже знаешь, когда вернешься? Пока нет. Хорошо бы ты поскорее вернулся. Я тебе сообщу. Прощаясь и говоря, что она меня целует, она растягивала слова и делала короткие паузы, словно ждала чего-то. Но Не дождалась.